Глава седьмая «Оно где-то тут, я точно знаю!» Несмотря на серьезность ситуации, флин и Пэдди не могли не смеяться над отцом. «Ты совершенно уверен», — уточнил Пэдди. «Бога ради, как вообще ты мог потерять такой большой предмет?» Братья снова сложились пополам от хохота. «И как, бога ради, тебе удавалось столько времени держать его в секрете?» прибавил Флинн. Братья стояли в ручье, и вода доходила им до бедер. Они вглядывались в гущу деревьев, нависавших над берегом. Их отец на импровизированных костылях с плотно забинтованной ногой ковылял по противоположному берегу, выкрикивая указания. «Не умничайте!» — сказал он. «Просто продолжайте искать. Может, вам лучше разделиться? Флинт, ты отправляйся вверх по течению, а Пэдди пусть идет вниз. И смотрите за каждым деревом». Мальчики сделали так, как им было сказано. Пэдзи побрел по руслу ручья с умеренным усердием шаря по кустам, росшим вдоль берега. Флинн зашагал вверх против течения. Он пробрался сквозь ветви дерева, которое не так давно упало в воду, с трудом пробившись через плотную завесу листьев. К тому времени, как он справился с задачей, волосы у него покрылись серебристой пленкой от дюжины налипших на них паутин. Под деревом близ берега росла стена зелени. Флинн вздохнул. Дело намечалось не быстрое. Затем что-то привлекло его внимание. Ветка, которая торчала из подлеска горизонтально, была какая-то необычная. Конец ветки был скругленным и гладким. Подобравшись ближе, Флин увидел, что из него свисает пучки льна. А еще приблизившись, он понял, что лен пророс сквозь дыру на конце ветки. Теперь, когда он мог рассмотреть вполне отчетливо, стало ясно, что перед ним. Старый льняной трос. Веревка истрепалась и подгнила, но переплетение волокон было по-прежнему хорошо различимо. Флинт поспешно вскарабкался по берегу, протиснулся между деревьев, отбрасывая с дороги ветки, чтобы разглядеть все как следует. И да, там, в лесу, застряла лодка его отца. Когда мальчики, бледные от тревоги, примчались домой с бабушкиным кольцом, их бедная мама тревожно вскрикнула. Она затряслась с ног до головы, И отцу стиснувшему челюсти от гнева пришлось ее успокаивать несчастная ада не понимала что происходит и все спрашивала приехала ли уже бабушка и почему она отдала мальчикам свое кольцо в конце концов их мать взяла себя в руки они с отцом долго смотрели друг на друга не говоря ни слова что такое спросил пэдди который не мог больше выносить тишину вам мальчики придется отправиться на материк произнесла мама В первый раз в жизни Пэдди не нашелся с ответом. Он сидел молча, оглушенный, и мысли в его голове крутились и вертелись во всех возможных направлениях. Никто никогда прежде не предлагал им покинуть остров, ради чего бы то ни было. А теперь казалось, что иного выбора, как уехать, у них нет. Флинн подал голос. «Но как?» «На моей лодке», — ответил отец. «Челюсти у братьев отпали» удивление оказалось сильнее тревоги и они хором произнесли у тебя есть лодка братьям потребовалось больше часа чтобы обрубить деревья и лозы которые разрослись вокруг лодки их отца это была тяжелая жаркая выматывающая работа папе мальчиков оставалось лишь смотреть с противоположной стороны ручья в итоге они смогли вытянуть лодку из зарослей она оказалась слишком большой и тяжелой для братьев Так что Флинн перебросил веревку, которая она была привязана через поток, а Пэдди привел их верную лошадь, трещотку. Та терпеливо ждала, пока Флинн обвяжет веревку вокруг ее груди и шеи. Наконец, все было готово. Пэдди вернулся на другой берег и стал с топором в руке на случай, если понадобится, перерубить остатки лос, цепляющихся за лодку. «Готов?» — спросил Флинн. «Полностью», — отозвался брат. Флинн пустил трещотку вперед. После первого рывка, который потребовался, чтобы сдвинуть лодку с места, она неожиданно высвободилась и скользнула из-под деревьев вниз по берегу. Пэдди усмотрел в этом удачную возможность и запрыгнул на борт, выскочив из заросли точно викинг, заскакивающий на ладью. «Капитан Пэдди готов заступить на вахту!» – проорал он, оцелютовав Флину и отцу, которые лишь рассмеялись. Отцовская лодка вышла на открытую воду ручья, и Флинн беспристрастно оглядел ее. Это был тримаран – трехкорпусная лодка с большим центральным отсеком и двумя поменьше по бокам для устойчивости. Конструкция держалась на двух толстых балках, закрепленных крест-накрест. Центральный отсек в длину насчитывал более 20 футов и в средней своей части был не менее 2 футов шириной. Та, вроде бы, ветка, торчащая из кустов, которую заметил флин, оказалась бушпритом. К нему следовало привязывать веревку, которая стабилизировала бы мачту. Спереди и сзади, на носу и на корме, этот отсек был покрыт грубо обтесанными досками, что образовывало два крошечных ящика. Между ними находилась открытая часть кокпит, где не было ничего, кроме двух простых скамей. Между ними было втиснуто весло. От кокпита к корме уходил длинный шест. Это был румпель для того, чтобы управлять лодкой. Руль сам по себе был снят и спрятан в ящик в задней части лодки. Мачта и гик были прикреплены к перекрещенным балкам. Было ясно, что тримаран давненько не использовался. Отец мальчиков предполагал, что в последний раз видел его 15 лет назад. Льняные тросы сгнили, а корпус прохудился. Паруса и вовсе не было нигде видно. Хотя древесина осталась точно в том же состоянии, как и в день постройки. Папа мальчиков прикрыл лодку несколькими слоями пальмовых листьев, чтобы уберечь от дождя. «Помнится, при хорошем ветре она шла как по маслу и на приличной скорости», заметил он, отчего Флинн и Пэдди вновь рассмеялись. «Да не уж-то, капитан», нахально произнес Пэдди. «Почему ты перестал на ней плавать?» спросил Флинн. «Не было нужды», ответил папа. «У меня было маленькое каноэ, на котором я рыбачил, а ваши бабушка и дедушка привозили все, что нам было нужно с материка на яхте. И потом этой лодкой трудно управлять в одиночку». «Думаете, вы справитесь?» Пэдди фыркнул. «Да даже во сне! Легкотня!» Флинт же обдумал вопрос. «Полагаю, да. В зависимости от того, какую скорость она разовьет, каким будет ветер и течение, нам понадобится три, может, четыре дня, чтобы добраться до материка. Мне кажется, мы справимся». Лицо их отца исказилось от беспокойства. «Вы должны справиться», — проговорил он. «Вы нужны вашим бабушке с дедушкой».